Боров верно решил, что дьявол вскочил ему на спину вместо того, чтобы войти внутрь. Хорошо ещё, что близнецов не было во дворе. Священник в таком унизительном и неприятном положении, неподходящее зрелище для детей. А когда Боров подлетел к ручью, священник соскочил с него и упал. а Боров бросился, как бешеный, через ручей и скрылся в лесу. Мы с Марилой подбежали, помогли священнику подняться и очистить сюртук. Он не ушибся, но был в ярости. Он, кажется, решил, что виноваты во всем мы с Марилой, хотя мы и объясняли ему, что Боров не наш, и что он досаждал нам все это лето. И потом зачем священнику подходить к задней двери? Мистер Алан никогда так не поступал. Не скоро удастся нам найти такого священника, как мистер Алан. Но нет худо без добра. С тех пор мы не видали ни рыла, ни копыта этого борова, и я уверена, что никогда не увидим. А в Аванлее всё довольно спокойно. Я совсем не нахожу зелёные мизанины таким глухим и уединённым местом, как ожидала найти. Думаю, что этой зимой начну вязать ещё одно хлопчатое одеяло. У миссис Слон есть красивый новый узор из листьев яблони. Когда хочется развлечься, я читаю В Бостонской газете, которую присылают мне племянница, колонку судебной хроники о судах над убийцами. Прежде я никогда такого не читала, но оказывается, бывают по-настоящему интересные случаи. Эти штаты должно быть ужасное место. Надеюсь, ты, Аня, никогда туда не поедешь. Но как теперь девушки разъезжают по всему свету, это просто что-то страшное. Я всегда вспоминаю Сатану из книги Иова. Как он всё ходил туда и сюда, вверх и вниз. Не верю, чтобы так было задумано Богом для людей. Вот что я вам скажу. Деви ведёт себя неплохо с тех пор, как ты уехала. Только один раз расшалился, и Марила наказала его. Заставила весь день ходить в дорином передничке. Так он потом взял и изрезал все дорины переднички на куски. Я отшлёпала его за это. И тогда он пошёл и загонял до смерти моего петуха. В мой дом въехали Макферсоны. Анна хорошая хозяйка и очень любит порядок. Взяла и выдрала с корнем все мои июньские лилии, потому что, говорит, они придают саду неопрятный вид. Эти лилии посадил Томас, когда мы поженились. Её муж, кажется, неплохой человек, но она так привыкла быть старой девой, что никак не может отвыкнуть. Вот что я вам скажу. не изнуряя себя учебой и непременно начни носить теплое белье, как только настанут холода. Марила очень о тебе беспокоится, но я ей говорю, что здравого смысла у тебя теперь гораздо больше, чем можно было предположить раньше, и что все у тебя будет в порядке». Письмо Деви начиналось с жалоб. «Дорогая Аня!» Пожалуйста, напиши Мариле, чтобы она не привязывала меня к перилам на мосту, когда я иду ловить рыбу. Мальчишки смеются надо мной, когда она это делает. Здесь ужасно грустно без тебя, но здорово весело в школе. Гейн Эндрюс сердит тебя. Вчера вечером я напугал миссис Линд фонарём из тыквы. Примечание. Фонарь из полой тыквы с прорезанными отверстиями в виде глаз, носа и рта. Конец примечания. Она жутко рассердилась и ещё рассердилась, что я гонял её петуха по двору, пока он не свалился замертво. Я не хотел его уморить. От чего он умираня, я хочу знать. Миссис Линд выбросила его в свиной загон, а могла продать его мистеру Блерру. Мистер Блер даёт 50 центов за хорошего мёртвого петуха. Я слыхал, как миссис Линд просила священника помолиться за неё. Что она такого плохого сделала, Аня, я хочу знать. У меня, Аня, есть воздушный змей. с отличным хвостом. Милти Бултер вчера рассказал мне замечательную историю. Это чистая правда. Старый Джо Моузи и Леон играли на прошлой неделе в лесу в карты. Карты лежали на пне, и большющий чёрный человек больше дерева прибежал и схватил карты. и пень, и исчез с таким звуком, как гром. Об заклад бьюсь. Здорово они струсили. Милти говорит, что черный человек — это был старый Гарри. Это правда, Аня, я хочу знать. Примечание. Старый Гарри, дьявол, сатана. Конец примечания. Мистер Кимблл Из Бенс сервали очень болен и ему придётся ехать в гостиполь. Подожди, пожалуйста, минуточку, я сбегаю, и спрошу Марилу, как это пишется. Марила говорит, что ему надо самашедший дом и никуда больше. Он думает, что у него внутри змея. А как это, когда внутри змея, Аня? Я хочу знать. Миссис Белл тоже болит. Миссис Линд говорит, что всё дело в том, что она слишком много думает о своих внутренностях. Интересно, сказала Аня, складывая полученные письма. Что миссис Линд сказала бы о Филиппе? Глава 6. В парке Что вы собираетесь сегодня делать, девочки, спросила Филиппа, неожиданно появившись в ваниной комнате в субботу после обеда. "Идём на прогулку в парк", ответила Аня. "Мне, конечно, надо бы остаться дома и дошить блузку, но я не могу шить в такой день, как этот. Что-то носится в воздухе, проникает в кровь и рождает в душе радость. Мои пальцы будут вздрагивать, и шов получится кривой. Так что вперёд, в парк, к соснам.